Дивизия отошла под натиском превосходящих сил в полном порядке, готовится вернуть Большую Белозерку. Рожков, начдив два, молодой коммунар, двадцати шести лет, почти мальчик. Что о нем знал Миронов? Только то, что он уроженец Калужской губернии, питерский мастеровой, бывший комиссар пятого заамурского полка и все. Замурцы рассказывали о нем, такой плохонький был, одежда помятая, сапоги нечищены, самый неказистый из пулеметчиков. А как пришла революция, другой стал. Опрятный, подтянутый, во всем образец, выбирать его всюду стали. Нет, пожалуй, знал Миронов о нем совсем немало, очень чутком, очень ровным очень порядочным юноше с серьезным, редко улыбающимся лицом. Это он, Рожков, когда-то воспротивился безрассудному рейду конницы в тылы рангеле под начальством жлобы и был зато отстранен от должности. Но когда трагедия свершилась, когда корпус погиб, родная Блиновская выскользнула из огненного кольца полумертвая, но сохранившая себя, единое прежним воспитанием, зализывающая раны, тогда Рожкова снова вернули в дивизию, исправили дорого стоившую ошибку. Потом еще в бою под Грушевкой, когда успех решали минуты, и Миронов сам пошел в атаку с последним резервом за Амурцев. Рожков не дал тогда командарму вырваться вперед. С возгласом «Командарм близко с нами» он кинулся в рубку с азартом мальчика, и тогда судьба сберегла ему жизнь. Оставалось еще у него две недели до разрыва этого проклятого снаряда во дворе штаба. Еще одна потеря дорогой жизни, еще одна зарубка на сердце. Как живой, — представился нанитив Рожков на параде, когда Калинин вручал награды. Подошел Иван Андреевич Рожков, получил из рук в руки орден Красного Знамени, молча, сомкнув губы, посмотрел на Калинина и с сконфуженно сунул орден в карман, не подозревая совсем, что он герой, достойный этой награды. Миронов вытер глаза носовым платком, не скрываясь, вызвал порученца своего Качалова. — Пожалуйста, Владимир Яковлевич, поезжайте к блиновцам, примите командование. Бой там тяжелый, но имейте в виду все, что на подходе к вам, Лысенко. Я с шестнадцатой пока здесь положусь Счастливо, Владимир Яковлевич. Подвижно здоровило Качалов, умница, взломленные по кавалерийски черные папахи, от козырялы тут же исчез с вестовыми и связистами штаба. — Ничего, ничего, генерал Тарарин, скоро у тебя снаряды кончатся, по такой хлябе тяжело их подвозить, тогда уж и мы заиграем артподготовку. — Ничего, туман как будто падает в лощины, скоро оглядимся, — подогревал себя несвойственным легкомысленным задором Миронов. Кончались, по-видимому, нервные силы. Вслед за первым обнадеживающим донесением от Качаловой с Блиновской противник отброшен. Большая Белозерка вновь за нами доставили из тыла огорчение. Вероятно, в верховьях Днепра прошли дожди. Тонкий лед поломало, по реке идут мелкие льдины и шуга. Переправы сорваны. В том, что переправы сорваны, таилась большая беда. Больше, чем могли предполагать в штабе. Противник не должен был об этом знать. Иначе катастрофа неизбежна. Наверняка прервется поступление снарядов и прочего боезапаса. Ну, что скажешь, командар Миронов? Куда подевалась боевая выучка твоих эскадронов? Куда запропали полтора месяца учений и боев? Почему от крепкого удара все посыпалось на глазах, рушится вдрызг, втаптывается в грязь, а? Потому что война, потому что боевое счастье изменчиво, на твою выдумку и твой риск существует сотни неведомых ответов. Есть иные головы в стане врага, которые тоже умеют думать и решать. Надо продержаться. Не может от одного крепкого удара рассыпаться армии Миронова, должен быть перелом. Перелома еще нет, зато налажена связь со своим армейским штабом и штабом фронта. «Сведения с позиций. Двадцать первая Михаила Лысенко вышла в тыл генералу Говорову, сбила встречную лаву, поворачивает противников вспять С Качаловым у него прочная связь. И на том спасибо можно, наконец, вздохнуть спокойно. Сражение медленно и верно возвращается на круги своя, инициативу снова берем в свои руки». Командарм видел разъяренную конную массу блиновцев, идущих по взбитому грязному снегу южнее Белозерки, в жуткую неудержимую рубку, напролом на уничтожение, за смерть любимого ночди Рожкова. Но еще рано говорить о переломе. Здесь поблизости бьют и мотают шестнадцатую дивизию, как бы в отместку за то, что именно она, неудачливая в прошлом, неповоротливая и вялая, первой форсировала Днепр и вышла в неприятельские тулы. Еще рано успокаиваться, надо вручать неудачливого начдива Волынского. Правда ли, что Миронов разбит, и будто бы повстанческая дивизия Махно предательски ударила по его тылам? Тут у нас все с ног сбились, целые сутки не было связи. Какая чушь, прости господи, я привезла докладную Миронова, ничего подобного там не было и не могло быть. Я только что из дивизии Махно. Впрочем, самого батьку не пришлось видеть. Командует пока его помощник, каретник. Старикова, бой-баба из политотдела армии, смотрела на штабных девиц, ненюхавших нюхавших пороха, почти с презрением. Опять они муссируют всякие небелицы. Про Миронова, про во второй конный. Им хочется остренького, небывалого, душещипательного и обязательно с кровицей, чтобы рассказывать с придыханием и восторгом. Черт-ти из благородного салона! Армия Миронова отбивается с большими потерями, скрывать нечего. Но у нее, Стариковой, была цель отнюдь не штабная, в стратегию ей незачем влазить. Она инструктор политотдела, а к Махно ездила вообще едва ли не по собственной инициативе. Надо было развязать кое-какие узлы прошлого, выяснить подробности расправы над коммунистами в штабе Махновской армии в декабре прошлого года, когда армия состояла в союзе с Красными против Деникина. Между прочим, как раз в тот момент, в ночь святого Варфоломея, авраам Гуманист был там на политической работе, но как-то уцелел, спасся, увильнул из-под неусыпных глаз Лёвы Задовой и Мишки Левчика, садистов выгадов и, и до сих пор молчит, как воды в рот набрал. Руки у него дрожат, глаза бегают, как у мелкого жулика, но рассказать член раздельно ничего не может. Пришлось ехать к махновцам, но там разве что узнаешь. Штабные девушки липли к иван не искали сенсационных сведений, но ей-то было не до них, спешила сразу в отдел к самому начальнику со странной фамилией Попок. Вообще говоря, вся эта история прошлогодняя почти не прояснилась. Надо было через начальника нажимать на Врама, пусть, наконец, все расскажет и объяснит махнов он ведь никогда не входил в блок с белогвардейцами. Воевал все больше на два фронта, либо примыкал к нашим силам. В конце 18 громил Петлюровцев под Екатеринославом, и большевики даже назначили его главкомом района. В январе 19-го силы Махновской армии доходили до 30 тысяч штыков и сабель, и он воевал с Деникиным в составе седьмой украинской советской дивизии. Потом дело осложнилось. Анархическая конфедерация «Набат» направила к Махно своих эмиссаров Иосифа Гутмана, Макса Черного и Оршинова Марина, которые убедили нестр Ивановича, что пора переходить к безвластью. На помощь им явился из центра анархист Волин Эйхенбаум. Именно тогда Махно ушел с поста комбрига Красной Армии. А дальше начался бунт, расстрелы. Мишка Левчик, начальник Махновской контрразведки, в одну ночь расстрелял Ночдива Полонского с женой и коммунистов штаба Азарова, Семенченко, Вайнера и Бродского. Гуманиста почему-то пощадили. Некий крючок Старикова все же нашла в Махновском штабе и бережно, храня его от посторонних, везла с собою. Дело в том, что Авраам, оказывается, был в бандитском застенке вместе с другими арестованными, а потом почему-то его выпустили на свободу. Именно не сумел бежать, не скрылся в момент арестов, а вышел из тюремных ворот целым и невредимым. Это было новостью и не только для одной Стариковой. Ко времени прихода Стариковой в политотдел Яков Александрович Попок завершал беседу с красноармейцем Родиным по поводу доставленного им письма от барона Врангеля. Присутствовал на беседе также член РВС Полуян. Боец Родин, напуганный и смятый неожиданным расследованием пустого по его понятиям дела, сидел в углу на табуретке с потными взъерошенными волосами, наморщив лоб и тупо смотрел на ярко освещенный стол. Перед начальником политотдела горела большая керосиновая лампа-молния. За окнами было черно. Яков Александрович просил бойца вспомнить дополнительные подробности момента, когда ему вручали буханку хлеба с письмом барона. Но боец Родин ничего не мог вспомнить. Спросили там его... Из какой армии, когда попал в плен, хочет ли домой к полчанам, и попросили передать каравай в руки большим командиром и все. — К полчанам это было сказано дословно, или ты сейчас обмолвился? — подался к нему плечами Дмитрий полуян Сказали офицерия, точно кивнул Родин. «Значит, из казачьей контрразведки дело вышло, — сказал Полуян, напряженно глядя на политотельца. Словцо-то. Чисто Донское. Полчане, полчанин». «Ну, тем более, — согласился Яков Александрович, — дельца-то не столь уж безобидное как может представляться на первый взгляд». «Чертки, вы знаете, на моей памяти это уже второй случай. Генерал Краснов тоже, знаете, пытался заговаривать на эту тему». Дмитрий Полуян говорил полунамеками исключительно по той причине, что боец Родин не должен был знать или слышать этих прошлых подробностей. А по-моему, Дмитрий Васильевич в этой истории еще не все ясно упорствовал Попок. Думаю, стоит в ней еще покопаться. Так что бойца придется, видно, еще подержать у нас. Конечно, с вашего ведома. Родин при этих словах огорченно вздохнул и привстал. Че держать, товарищ Ведь там и конь у меня, и взвод, да и война, к слову, идет. Воевать хочешь, — усмехнулся Попок. А то, — заулыбался Родин, прижав суконную богатырку к груди, — скорее отвоюемся, скорее домой пойдем, разве мы не понимаем? То же и друзья ведь там. Как их о днях оставить? Мое место там. В том-то и дело, — опечалился Яков Александрович Попок, — что могут убить тебя, Родин, убить, понимаешь? А ты нам еще понадобишься, как я понимаю. Поэтому уж лучше посиди у нас, тут безопаснее, Родин. — Так меня ж в кутузке держат, — обижно сказал Родин. — Тоже не у на блинах, долго ли? — Из-за этой обиды не держи, Родин, в твоих же интересах, чтоб с тобою чего не случилось, понял? Береженого сам знаешь. Вызвали конвойного бойца и приказали увести Полуян выкурил папироску, напомнил, что Миронов просил не наказывать оплошавшего в плену бойца, и подошел к двери. На пороге посторонился, к начальнику шли чуть ли не под ручку двое политотдельцев, гуманист и Тая Старикова. Лица у обоих напряжены до крайности, опять какая-нибудь свара. Полуян не стал возвращаться, только вздохнул с глухим матерком, выходя на темное крыльцо. Старикова держалась воинственно. Она уже докладывала раньше о сомнительной политической репутации Авраама-гуманиста, ждала подробного следствия и разбирательства, и на начальника политотдела отвечала необходимым партийным натискам. До каких пор этот махновский туман будет застилать нам глаза? Товарищ Попок, я выяснила, что Авраам находился в застенке анархистов, чего мы раньше не знали. Выйти живым и невредимым из лап Мишки Левчика и Осипа Черного — это не просто случайность. Такое пятно на репутации члена партии немыслимо. Я требую, чтобы товарищ Авраам признался честно и разъяснил всю подоплеку своего освобождения. Авраам позеленел от возмущения и, напрягшись, выдавил из самой гортани обиженно. Товарищу Татьяне, он почему-то упорно называл Таисию Татьяной, я, по-видимому, ненавистен лично. Судя по ее пристрастности, было бы ей намного легче, если бы меня растерзали эти одесские собаки. — Нет, — живо откликнулась Старикова, — мне было бы это хуже, товарищ гуманист. Я тоже член партии, и твоя жизнь как коммуниста мне дорога и близка, тут говорить особо не приходится. Но жизнь твоя должна быть кристально чистой и отнюдь не замаранной. В этом наша с тобой правда, товарищ. Они еще некоторое время припирались, Яков Александрович Попок чувствовал всю прочность позиции под москвичкой Стариковой и очень сложное положение Авраама. Что там в логове Махно было? Почему других политработников расстреляли, а гуманиста отпустили с миром? Как объяснить, да и достаточно ли будет словесных объяснений, когда возникает со всей очевидностью персональное дело? От этой Таи Стариковой просто не избавиться. Она с красной пресни. Девчонка еще носила патроны и харчи старшим сражавшимся на баррикадах. Она, к тому же, больна чехоткой все это знает, и она не щадит себя ни в бою, ни на работе. С другой стороны, авраам тоже заслуженный человек. Он с весны 18 -го года на ответственной работе. Говорит, что в Ростове его сам чрезвычайный комиссар ЦК Арджиникидзе выдвинул в актив Ревкома. Да и молот он, может еще поработать для общего дела. Попок строго посмотрел на всклокоченного гуманиста, на его обвисшие от обиды и безволия губы, и обратился к Таисии. Старикова, я не понимаю твоей настойчивости именно в такой момент. Именно не понимаю твоего сиюминутного какого-то наскока. Кругом же бои, смерть вокруг нас ходит, а ты... Я уже приказал Авраму написать наиподробнейшее объяснение по поводу, каким образом он... ну и так далее. Приказал. И ты напишешь, Аврам. Не больше недели срок у тебя, запомни. Попок мстительно кинул взгляд в сторону гуманиста. Но это не пожарное дело Тая, это официальное разбирательство. Тут горячка не нужна. У Стариковой, как всегда, пылали запекшиеся губы. Она облизывала их с сухой и готовилась сказать излюбленное насчет кумовства и семейственности, мешающих принципиальному разбору дела. Но Яков Александрович не дал ей говорить. — Это не пожарное дело, Таисия Ивановна, еще и потому, что на завтра мы все обязаны выехать в части, на позиции. Попуг поднял голос. — Этого требует от нас Реввоенсовет армии. А Миронов так вообще возмущался, что штабы забиты людьми даже в самые тяжелые моменты боев. Старый его загибчик, выгонять весь политсостав в голову атаки. Но признаемся, что в данный момент такой приказ и справедлив. Врангель обнаглел совершенно, в частях наших большие потери. Так что готовьтесь, пожалуйста, на рассвете. Выезжаем в дивизии. Все. Старикова застегнула на груди малиновые разговоры, шинели, подняла колючий суконный ворот вокруг тонкой шеи и, мстительно глянув на обоих, начальника и инструктора умелась из комнаты. Попок несколько минут молчал, потом поднял на Аврама выпуклые, усталые, с кровяными прожилками глаза. «Ну, ну как я могу, Яков, что-то объяснить, когда сам не знаю, в чем там было дело?» — развел руками авраам Какая-то фантасмагория, честное слово. Этот формазон с молдаванки левчик бил меня по лицу и хотел моей смерти. Это безусловно. Ну, — повторил Попок, снижая в голосе недоверие и пристрастность. А потом приехал этот черняк черный, носип их не теоретик, перед самым расстрелом Азарова, Семенченко и других. Так, — поощрил Попок. А там у них в делах хвалялась моя записная книжка с адресами. Совершенно случайные. Вот этот Осип с Одессы вызывает меня на допрос и разворачивает книжечку. И тычет пальцем. Это кто такой? М. И. Мукасей. Кем он тебе приходится? — Да? — заинтересованно подался к Авраму начальник. Но я никакого подвоха не почувствовал. Ответил, что Мукасей Михаил Иванович — мой знакомый из Козлова, аптекарь. А он... Какие у него мнения были о тебе? Что за вопрос, говорю? Самые наилучшие. Он меня устраивал даже в эгитпроп. Ведь из Ростова и Воронежа я ехал в Козлов без всяких протекций, чуть ли не на голое место. И вообще штабы Южного фронта тогда еще только формировались. Яков Александрович Попок, по-видимому, все же понял, как тонкий дальновидный человек. Он усмехнулся, правда, но усмехнулся без всякого подобия улыбки, а лишь внутренней, от сознания своей проницательности и верности своих оценок и осип конечно, сразу переменился к тебе, — спросил он тихо. В том-то и дело, представляете. Вернул даже записную книжку и тут же, не мешкая, темной ночью вытурил из тюгулевки, как они это место называли, да, и сказал, чтобы я при случае передавал от него привет Михаилу Ивановичу. Это, говорит, очень почтенный и уважаемый человек». — Да, но этого не надо больше нигде объяснять, рассказывать, — грустно заметил Попок. — Это может скомпрометировать тебя. — Ведь они люди другой политической веры. В таких случаях авраам говорят, что хорошо бы получить легкое ранение, исчезнуть с глаз этой Стариковой и полежать в госпитале. Лучшего выхода я, пожалуй, не вижу. — Пуля она не выбирает, куда и как ранить, — трезво с некоторым напряжением сказал авраам — В том-то и дело, — кивнул Попок, — а там тяжелейшие бои, все будем под Богом, как говорится. — Но с тобой все же надо подумать более основательно, ты еще пригодишься в нашей борьбе. Тут есть бумага из рев военсовета об откомандировании наиболее проверенных товарищей из молодых на учебу в Москву. — Яков Александрович, — замолился Авраам, — ради Бога! — Нет, нет, обещать еще ничего не могу, — остановил его Попок надо еще согласовать кое что с гусилым и беллакуом в общем завтра как нибудь задержись с выездом до вечера я тоже здесь буду и тогда все прояснится а сейчас надо укладываться на сон грядущий уже поздно и спи пожалуйста спокойно авраам шел темной ночью к своей квартире спотыкался на намерзлой скользей не было покоя у него в сердце С ужасом вспоминал Махновский за стенок сухие темные кровавые пятна по грязной штукатурке стен, ночные крики, близости и неотвратимость смерти. Надежд не было никаких. Бандитская шпана зверствовала пьяной напропалую. Стреляли и рубили шашками в соседнем помещении. От душераздирающих воплей терзаемых людей у него замерзала кровь в жилах. И все его существо — молодо бунтовала и не соглашалась принять столь ужасную участь. «Как же так? Ведь жизнь моя дарована мне свыше самой природы, это же священный дар. Я не волен ни в рождении ни в своем, ни в смерти. Так может ли кто посягать на мое святое право жить? Ведь я это все, это, средоточие самой природы и высших сил, даровавших людям разум и понятия «не убивать друг друга». Даже волки не загрызают друг друга до смерти. А вы, люди, боже Во мне может угаснуть до времени целый мир, вся вселенная, миллионы клеток, которые созданы разумом Бога. Он стал молиться, не делая, впрочем, никаких движений, но поминая Бога своего и чужого. Да во мне погибнет весь мир, и тогда наступит всеобщая тьма. Как же они не понимают этого, звери! Мы-то их за людей считали! Мольба, по-видимому, дошла до высших сил этого мира, потому что расстреляли всех коммунистов штаба — супругов Полонских, Азарова, Вайнера и Бродского, и даже Хохла Семенченко. А его Авраама отпустили с миром для жизни и новых свершений. И вот Старикова чахоточная гадюка лезет в душу. Хочет, чтобы он признался в своем падении, в мольбе, в этой тайне, которая должна быть скрыта от всех — Но этого ей, конечно, не добиться, есть еще иные выходы, есть и люди, которые помогут, если не сегодня, так завтра. Главное не спешить, как сказал Яков Александрович, задержаться с выездом, пусть Тая Старикова сама поедет. К великому своему удивлению и даже с испугом авраам вдруг осознал в себе жуткую ненависть к простодушной фабричной женщине, которая... Допекала его каверзными вопросами, как товарищ по партийной ячейке. И не только ненависть испытал он, а даже как бы желание ее гибели, смерти, нет, пусть даже не физической кончины, а просто духовного ее распыления, отсутствия в ближайших к нему пределах. Авраам смирил чувства, сжав кулаки и втянув голову в плечи. Ночь была промозгло-холодной, с изморзью, от которой бросала в дрожь. Да, старый вояка Абрамов, командующий второй армией у Врангеля, выдержал экзамен на тактическую зрелость. Они с Тарарином потеснили на полсуток конницу Миронова, как раз настолько, чтобы дать время остальным армиям барона перегруппироваться и вырубить почти две дивизии первой конной усалькова Сводка на рассвете 1 ноября. Донской корпус Говорова отходит на юг, переходя в контратаки, сдерживает конармию Миронова. Приказ Миронова всеми дивизиями одновременно ударить по арьергарду белых, ни в коем случае не отрываться от противника, идти буквально на плечах врага. За сутки 1 ноября вторая конная прошла на бешеном алюре более 50 верст, с налета заняла село Петровское и стала на надневкой, чтобы унять усталость бойцов и утомление лошадей. Разведка доносила, первый армейский корпус Кутепова и конкорпус генерала Барбовича выбили части первой конной из села Рождественского, окончательно расчистив для себя путь отхода в Крым по Чангару и Арабатской стрелке и прекратили дальнейший отход. А куда ускользнул Дон генерала Говорова? Разведка Блиновской дивизии сообщала: захвачен ординарец командиры шестой пехотной дивизии «Белых» с оперативной сводкой для генерала Кутепова, и с явствует, что шестая дивизия и Донской корпус отскочили к северо-востоку, дабы оказаться в тылах взорвавшейся Мироновской конницы. Еще раз вспомнишь, Миронов, собственное откровение, что с бывшим сотником Тарариным шутить нельзя. Умен, черт! Но есть выход. Блиновскую дивизию... Родимую и отдельную ковбригаду в таком случае развернуть фронтом на северо-запад и тем обезопасить свои тылы. Двумя другими дивизиями брать Рождественское, предварительно нащупав связи с ближайшими частями у Убаревича и, конечно, Первой Конной. Действовать незамедлительно, пока части Барбовича и Кутепова перестраиваются. но ну, Михаил Филиппович, на тебя вся надежда». «Опять на тебя», — обнимая Лысенко, едва не прослезился Миронов. «Заходи от Салькова, не пускай белых к переправам на Чангаре. соседней части попрошу оказать помощь тебе. Может быть, подоспеет Буденный. Рассылаю свой оперативный приказ соседям, должны помочь. Обязаны. Иди». Сколько уж раз лихая 21-я Кавдивизия решала исход этой затянувшейся битвы с бароном Врангелем, И вот опять вся тяжесть ближнего боя на ней. Бой 2 ноября по плотности артогня и жестокости конных атак превзошел даже кровопролитные схватки недавних дней у Шолохова. Мощный артиллерийский и пулеметный огонь с большой точностью резал атакующие массы конницы с той другой стороны. 16-й дивизии удалось все же выбить противника из Рождественского и когда части Кутепова и Барбовича, направляясь к переправам, навалились у Салькова на двадцать первую, Миронов с Макошиным были уже в штабе улысенко Положение того требовало, ибо силы были снова неравны. Соседи, тридцатая дивизия и части первой конной, по горлу занятые собственными заботами, отбивались пришлось миронову снять из собственных боевых тылов особую ков бригаду и подкрепить отчасти дивизию лысенко маневр маневр и еще раз маневр малыми силами создать видимость кругового охвата противника обескуражить смелостью давить где можно отходить где узел завязывался насмерть выскальзывать изворачиваться и вновь налетать в сумасшедшем уверенном азарте конной атаки Это и есть толковый кавалерийский бой на изнурение и медленное истребление запутавшегося противника.